Глава тридцать Теперь твоя очередь. Савицкая выбросила руку вперед, и в Никиту полетел огромный огненный шар. Парень совершил гигантский прыжок и оказался в центре палубы между тремя людьми. Шар взорвался над обломками капитанского мостика, разметав их по палубе. Аркадий Кривоносов мельком глянул на пламя, и его глаза испуганно расширились. Обняв мать за плечи, он быстро повел ее к лестнице, ведущей на нижний ярус. Никита мысленно похвалил его за это. «Нет!» — завопила вдруг Аболдина. «Не смей его трогать! Он нужен мне живым!» «То ты такая, чтобы диктовать мне свои условия!» — разозлилась Савицкая. «Я слышала о пророчестве! Я знаю, кто он!» Никита испуганно на нее покосился. «Откуда ей известно? Она не похожа на члена стаи оборотней!» «Мне плевать!» — рявкнула Савицкая. «Он из их парда, а значит, должен поплатиться за Штерна!» И она выпустила в Никиту еще один огненный снаряд. Парню едва удалось увернуться. Шар взорвался на носу корабля, осыпав их горящими щепками. В руке Оболдиной появилась еще одна граната. Она швырнула ее под ноги Савицкой. Едвига отскочила в сторону и выстрелила в ответ. Палуба под ногами Оболдиной взорвалась. Тамара Петровна с диким воплем провалилась на нижний ярус и исчезла в огне. Граната покатилась под уклон... и исчезла в дальнем конце палубы. Там она и взорвалась, не причинив никому вреда. Едвига повернулась к Кривоносову. «Теперь твоя очередь!» В сторону Эдуарда хлынул мощный поток огня. Никита подскочил к нему и оттолкнул в сторону. Палуба, где они только что стояли, прогорела насквозь. «Бегите!» — крикнул Никита. Кривоносов ошеломленно взглянул на него, затем молча кивнул и бросился к перилам. Он с разбегу перескочил через них и полетел в воду. Палуба накренилась так, что с трудом удавалось держаться на ногах. Вся корма теплохода уже скрылась под водой. Вода текла по проходам, заполняла каюты, заливала все вокруг. Никита остался с едвигой наедине. — Почему ты помог ему? — спросила она. «Потому что я не убийца», — ответил Никита. «И это делает тебя слабым!» Едвига взмыла над палубой и понеслась по воздуху в его сторону, словно огненная комета. Никита быстро огляделся. Пути к отступлению уже не было. Он стоял на самом краю площадки, еще немного, и покатится вниз вслед за только что рухнувшим оркестровым помостом. А Савицкая... была все ближе, и тогда он решился на отчаянный шаг. Никита прыгнул ей навстречу. Яростно крича, он врезался в нее, и его обдало нестерпимым жаром. Никита тут же с силой оттолкнулся от нее ногами, и они с Едвигой разлетелись в разные стороны. Никита свалился в воду, и приятная прохлада немного смягчила боль от ожогов. Едвига, истошно визжая и кувыркаясь в воздухе, также упала в воду, подняв тучу брызг. Раздалось оглушительное шипение, вода закипела на глазах, превращаясь в белый пар, а затем на глазах потрясенного оборотня злодейка взорвалась. Ее раскаленное до да красна тело не выдержало столь резкого охлаждения. Никита с ужасом уставился на то место, куда только что упала едвига. На темной воде ничего не было видно. Корабль продолжал медленно уходить под воду. Вскоре на месте крушения Появились спасательные катера. Они подобрали тех, кому не хватило места в шлюпках. Стонущие гаваны успели снять оставшихся на корабле людей, среди которых были Аркадий Кривоносов, его мать Луиза и панически боящийся воды барон Фредерик Ашер с изуродованным лицом. Никита еле добрался до берега вплавь, избитый, Обожженный и обессилевший, он выполз из воды и растянулся на гальке. Казалось, его легкие разорвутся от напряжения. В холодной воде тело вернулось в свое обычное состояние. А как человек он был не так вынослив, как зверь. Он едва не терял сознание от шока и изнеможения. Не мог даже подняться на ноги. Вскоре к причалу начали приставать катера со спасенными людьми. Пространство вокруг наполнилось звуками. Голоса, шаги и крики доносились со всех сторон. На берегу пострадавших ждали родственники, журналисты, врачи. Весть о несчастном случае на корабле в считанные часы облетела весь город. В порту спасенных окружило плотное кольцо сочувствующих, потрясенных катастрофой людей. Рядом с Никитой из воды выбралось еще несколько человек, оказавшихся хорошими пловцами. Они также обессиленно попадали на мокрые камни. К ним сразу устремились врачи. Вдруг кто-то схватил Никиту за плечи и перевернул на спину. Над ним склонились испуганные и растерянные Артем и Ксения. «Живой!» — одновременно воскликнули они. живой попытался улыбнуться он они помогли ему сесть а что стало с ней тщательно подбирая слова спросил артем перед глазами никиты вновь встала бледная перекошенная от ярости лицо едвиги, ее тело словно раскаленная статуя разлетевшаяся на куски в ледяной воде он вздрогнул и встряхнул головой. Ее больше нет. «Пойдем с нами», — Ксения потянула его за руку. «Мой отец отвезет тебя домой. Здесь и так слишком многолюдно». Никита медленно поднялся на ноги. В этот момент неподалеку от берега показалась еще одна лодка, не похожая на остальные. В ней сидели трое. Алена Кизякова, Лариса Кирсанова и Вероника Леонова. Они распевали песни и громко хохотали. «И за острова настрежень! вопила Лариса. Она на парастор речной волны!» — подпевала Вероника. «А выплывали расписные...» «А как дальше?» — кричала Алена. «Я слова забыла!» Люди на причале уставились на них во все глаза. Спасатели осветили девиц ярким лучом прожектора. «Девочки, вы откуда?» — раздался голос капитана спасателей, усиленный громкоговорителем. «Там теплоход горит!» — крикнули девчонки. «Нам это известно! Вы тоже с корабля?» «Нет, мы плывем, чтобы предупредить вас о пожаре!» «Долго же вы плывете!» «Мы приплыли бы куда быстрее, если бы не потеряли одно весло», — сказала Алена. «Теперь дядь к меня точно прибьет!» Никита не выдержал и рассмеялся. Все напряжение последних часов разом его оставило. Его друзья живы и здоровы. А Савицкая больше никогда никого не убьет. Пришло время перевести дух и немного отдохнуть.